Все свершалось не по воле Наполеона, не Александра Первого, не Кутузова, а по воле Божьей. Лев Толстой Глава 1 Адмирал. 1 В гулком омуте дворового колодца кружились белые мухи засветающих тополей. В косых лучах уходящего за ближней крыши солнца цветы в полисаднике, казалось, тоже плыли куда-то наподобие пестрой армады утлых суденышек. Со двора в распахнутые настиж окна тянуло травяным дурманом, прелью остывающей земли и застоявшейся кухней. Оттуда, из-за крыши соседнего, выходящего лицевой стороной на проезжую улицу дома, Время от времени выплескивался автомобильный гул или паровозная перекличка, сдымившей поблизости товарной станции. В комнате было сухо и сумрачно. В тишине, которую изредка перечеркивала Мушином-Зуммером, ее собственный голос слышался ей самой чужим, вплывающим в окна откуда-то со стороны. Эту историю она рассказывала себе всю жизнь, с того дня, когда ружейный залп над февральской ангарой проставил в конце этой истории свое нестройное многоточие. С годами рассказ расцвечивался все новыми и новыми подробностями, возникавшими всегда внезапно, но тут же обраставшими плотью и явью реальных фактов, как бы случившихся когда-то в действительности. Эта история тянулась за ней, как ниткой за иголкой, через Иркутский Централ, Бутырки, Забайкалье, Караганду, Енисейск, Рыбинск и Тарусу в этот московский двор на городской окраине, где время замкнуло вокруг нее свой заколдованный круг. И окончательно остановилась. У этой истории уже не было ни начала, ни конца, а оставалась замкнутая на самое себя бесконечность, единственным выходом из которой было бы полное растворение в ней – смерть, небытие. Когда это случилось? И случилось ли это вообще? А может быть, это давний сон или госпитальный бред? не отпускавший ее до сих пор, что, однажды провалившись в нее, сам сделался пленником своей жертвы. Но если это так, то откуда же тогда, сквозь тополинный пух майского дня, тянуло на нее сейчас зябким холодком февральской поземки, посвистывающей над ледяным панцирем ангары? Было это. Было. И никуда от этого не денешься.